Глава пятая. Великая компрессия. Драма тридцатилетней войны. Великое выравнивание с 1914 по 1945 год. Насколько типичен пример Японии? Привела ли Вторая мировая война или две мировых войны к схожему результату в других странах? Говоря вкратце, да. И хотя в каждом случае имели свои особенности, то, что Шарль де Голь назвал драмой тридцатилетней летней войны с 1914 по 1945 год, выразилась в значительной и часто колоссальной деконцентрации доходов и богатства во всех развитых странах мира. Несмотря на альтернативные или дополнительные факторы, о которых я пишу в главах 12 и 13, нет никаких сомнений, что современная война с массовой мобилизацией и ее экономические, политические, социальные и фискальные элементы и последствия послужили необычайным мощным средством выравнивания. Как мы узнали в предыдущей главе, за время Второй мировой войны неравенство Японии резко сократилось, после чего оставалось на низком уровне. Некоторые другие страны, которые участвовали в этом конфликте и для которых имеются доступные сравнимые данные, демонстрируют на удивление схожую картину. Например, Соединенные Штаты – Франция и Канада. В случае некоторых крупных участников конфликта данные о высших долях доходов в указанный период не обладают высоким качеством, и эта проблема иногда скрывает резкий характер компрессии военного времени. Но даже в таком случае общая тенденция совпадает с тенденцией в отношении долей доходов в верхней 0,1% в Германии и Великобритании. Здесь я хочу коснуться двух связанных вопросов. Прямое влияние войны на неравенство в ходе самой войны и ее непосредственных последствий при отсутствии соответствующих точных данных, как в случае с Германией, и ее длительный эффект на протяжении последующих десятилетий. Я сделаю это в несколько этапов. Во-первых, я проанализирую эволюцию высших долей дохода в военное время в тех странах, для которых опубликованы надежные данные, отмечая, как они варьируют в зависимости от вовлеченности страны в конфликт. Во-вторых, я сравню степень выравнивания в военное время и влияние его на последующее развитие, чтобы продемонстрировать исключительную природу прямого влияния войны на неравенство. В-третьих, я рассмотрю, уже в меньших подробностях по сравнению с Японией, факторы, которые ответственны за компрессию доходов и распределение богатства в военное время. Наконец, я затрону вопрос о том, как мировые войны, особенно Вторая мировая, повлияли на поддержание и даже продолжительное усиление эгалитарного доступа к материальным ресурсам после 1945 года. Таблица 5.1, которую вы можете увидеть в приложении к данной аудиокниге, обобщает опубликованные в настоящее время сведения о динамике верхних долей дохода. В общем случае о доле верхнего 1% за исключением некоторых случаев, когда необходимой временной шкалы или глубины анализа можно было достичь только сосредоточившись на более мелких делениях, таких как верхние 0,1 процента или даже 0,01 процента дохода. Контрольные даты 1913 и 1918 для Первой мировой войны и 1938 и 1945 для Второй мировой, хотя в некоторых случаях использовались слегка отличающиеся даты. И эти периоды не обязательно совпадают с периодами участия конкретных стран в этих войнах. Следует сразу предупредить: ко всем этим цифрам нужно относиться с изрядной долей осторожности. Но в конечном итоге все эти статистические сведения о верхних долях дохода лучшее, что имеется в нашем распоряжении. Они охватывают больший промежуток времени, чем стандартизированные коэффициенты Дджини и дают нам неплохое представление о том, насколько сильно были сосредоточены перемены на самой вершине распределения доходов. При этом, хотя потому как я использую эти данные, может сложиться впечатление об их высокой точности, такой формат не должен сбивать нас с толку, и все эти значения не нужно воспринимать как строгие. Все они говорят скорее, о направлении и размахе перемен – лучшее, на что мы можем надеяться. Эта таблица отражает наивысшее качество данных для Второй мировой войны и показывает ясную тенденцию, ассоциируемую с этим событием. Среднее падение доли самых верхних доходов в странах, на территории которых шли активные боевые действия – и которые иногда перенесли оккупацию, составляет 31% по сравнению с довоенным уровнем, обоснованный вывод, если учесть, что в выборку входит десяток стран. Исключение составляет отчасти маргинальный случай Новой Зеландии, который поднял бы среднюю величину до 33%. Медианное падение составляет от 28%, до 29 процентов и каждый отдельный случай демонстрирует общее падение. Также здесь представлены немногочисленные, гораздо менее развитые и более удаленные от театра военных действий колониальные участники: Индия, Маврикий и Юар, относительно которых не наблюдается устойчивой тенденции. Среднее падение доходит до 24 процентов. Также невелика выборка нейтральных соседей – Ирландия, Португалия, Швеция и Швейцария, но она, по крайней мере, демонстрирует устойчивую нисходящую тенденцию, поскольку среднее падение также составляет 24%. Явный аутсайдер здесь Аргентина остававшаяся нейтральной почти до самого конца и географически очень удаленная от основных театров боевых действий. Ее 1% получил 14% к своей доле доходов. Данные о Первой мировой войне более скудные и более сложные, и сложность их отражает реальное отличие от Второй мировой войны в том, что касается длительности ее влияния на неравенство. Как мы увидим, в Германии и до некоторой степени во Франции это влияние задерживалось вплоть до 1918 года по политическим и фискальным причинам. Таким образом, общий результат для основных участников зависит от того, используем ли мы данные о Германии для 1918 или 1925 года. Только в последнем случае Мы наблюдаем среднее падение верхних долей доходов в 19%. Для двух маргинальных участников наблюдается среднее падение в 5%, тогда как три нейтральных соседа испытали повышение в 14%. Но эта тенденция непоследовательная. В настоящий момент мы можем прийти к выводу, что вторая мировая война оказала мощное и непосредственное влияние на доходы элит, которое затронуло и соседние страны, не участвовавшие в войне. Единственные две страны, в которых неравенство во время войны выросло, находились и от театра военных действий дальше других. Теперь мы можем сопоставить эти перемены военного времени с развитием, которое наблюдалось примерно на протяжении поколения после окончания Второй мировой войны. Почти во всех странах, активно участвовавших в конфликте, верхние доли доходов продолжали падать либо на всем протяжении, либо после временного послевоенного восстановления. Этот тренд... В общем, продолжался несколько десятилетий, но в конечном итоге обратился в разных местах с 1978 по 1999 год, когда верхние доли рыночного дохода вновь начали расти. Таблица 5.2 сравнивает среднюю ежегодную степень сокращения выраженных процентов верхних долей дохода высшего 1%, если не указано иное, во время войны, послевоенный период и в некоторых случаях, если изменения были быстрыми, также во время Великой депрессии. Когда это допустимо, послевоенные показатели вычисляются двумя способами. Первое. Чистая степень уменьшения между концом Второй мировой войны и годом, когда была зафиксирована самая низкая доля верхнего дохода, независимо от флуктуаций, и второе, степень продолжительного уменьшения с высшего до низшего послевоенного показателя. Данная процедура учитывает изменчивость со временем. Множитель послевоенной степени уменьшения в таблице 5.2 в общих чертах указывает на то, во сколько раз Ежегодное уменьшение во время войны превышало уменьшение послевоенного периода, определяемое указанными выше двумя способами. Эти данные выявляют общую закономерность. Ежегодная степень уменьшения верхних долей дохода в военное время неизменно была выше в несколько раз и часто даже во много раз, чем в послевоенный период, независимо от того, Как рассчитывать степень послевоенного изменения? Для многих основных участников конфликта разница огромна. Во Франции верхняя доля дохода во время войны уменьшалась в 68 раз быстрее, чем в последующие 38 лет. На период с 1938 года по 1945 приходится 92 процента, всего уменьшения пропорция почти столь же высока в канаде где на военный период приходится 77 процентов всего уменьшения с 1938 года возглавляет список япония военное выравнивание было настолько мощным что в 1945 году наблюдалась самая маленькая доля верхнего дохода и с тех пор этот рекордный показатель не был превзойден. В Великобритании почти половина уменьшения доли дохода высшей 0,1% в период с Первой мировой по конец 1970-х приходится на, собственно, войны. В Соединенных Штатах Америки ежегодная степень уменьшения во время обеих войн на порядок выше, чем в послевоенный период, И тоже верно в отношении Финляндии и Второй мировой войны. Показательно, что для стран, менее затронутых войной, таких как Дания, Норвегия, Австралия и Индия, степень компрессии в военное время лишь от трех до пяти раз выше, чем степень компрессии последующего периода, хотя степень уменьшения во время Второй мировой для Великобритании также относительно скромна И большая доля компрессии приходится на Первую мировую. И только показатели Германии более противоречивы. Если учесть отложенное выравнивание, измеряя показатель для Первой мировой до 1925 года, то есть первого года после 1919, для которого имеется значимая информация, то компрессия военного времени для Германии на порядок выше чем для периода после Второй мировой. Еще одна проблема заключается в отсутствии данных между 1938 и 1950 годами и в невозможности оценить, насколько велико было уменьшение именно в 1938-1945 годах. В целом, Вторая мировая война произвела мощное выравнивающее влияние особенно среди индустриально развитых стран. Нет лучшего способа подчеркнуть фундаментальный разрыв в развитии неравенства доходов во время войны и во время мира. Что же касается Первой мировой войны, то информация по ней не только более скудна, но и более противоречива и сложна для интерпретаций. Я затрагиваю причины, по каким наблюдается разница в определении сроков военного выравнивания далее в моем обзоре отдельных стран. Информация о коэффициентах джинни национального дохода по сравнению с информацией о верхних долях дохода менее доступна, но она также указывает на резкое отличие военного времени. Так... Общее уменьшение неравенства рыночного дохода в Соединенных Штатах в XX веке приходится на 1930-е и 1940-е годы. По одной оценке коэффициент Жинни, слегка уменьшившись примерно на 3 пункта с 1931 по 1939 год, упал на целых 10 пунктов в последующие 6 лет, а затем стабилизировался в очень узком промежутке на всем протяжении до 1980 года. По другим оценкам, он упал на 5 пунктов с 1929 по 1941 год и еще на 7 пунктов во время, собственно, войны. В Великобритании неравенство в распределении доходов после вычета налогов с 1938 по 1949 год уменьшилось на 7 пунктов и, пожалуй, вдвое больше с 1938 по 1949 год, а потом оставалось на более или менее ровном уровне до 1970-х. Данные о Японии скуднее но указывает на еще более крутое падение, по крайней мере на 15 пунктов с конца 1930-х до середины 1950-х, после чего последовала стабильность примерно до 1980 -го года или позже. Изменения в концентрации богатства еще больше подчеркивают критическое значение мировых войн. В восьми из десяти стран, для которых доступны релевантные данные, наивысшая концентрация богатства наблюдалась как раз перед началом Первой мировой войны. В период с 1914 по 1945 год произошло очень существенное сжатие верхних долей богатства. В семи странах, для которых имеются качественные данные и которые были вовлечены в обе мировые войны или в одну из них, доля богатства высшего 1% уменьшилась в среднем на 17,1% пункта, эквивалент одной шестой общего зарегистрированного национального богатства, то есть примерно на треть со среднего пика до Первой мировой войны в 48,5%. с половиной процентов. Для сравнения средняя разница между самым ранним зарегистрированным после военным показателем и самым низким показателем в целом, приходящимся на разные годы с 1962 по 2000-е, составляет 13,5% с половиной процентного пункта. Может показаться что послевоенная компрессия по масштабу сравнима с компрессией военного периода, но нужно помнить, что в последнем случае учитываются межвоенные годы и иногда даже период после 1945 года, что мешает значимому сравнению по годам. Кроме того, деконцентрацию богатства поддерживало прогрессивное налогообложение наследства, которая продолжала действовать долгое время после войны, поэтому неудивительно, что процесс так растянулся. Самое главное здесь то, что такая форма налогообложения является непосредственным результатом войны, как я покажу далее. Более того, в пяти из этих стран падение во время войны и в послевоенные годы составило от 61 до 70 процентов общего падения долей богатства. В шестой стране, в Великобритании, упадок в этот период был фактически очень большим, более одной пятой национального богатства. Принимая во внимание, что степень концентрации богатства здесь до 1914 года была экстремальной, послевоенный упадок обязан был быть еще сильнее, просто для того, чтобы привести высшие доли богатства в соответствие с новым распространенным стандартом в 20%. Следует отметить, что компрессия богатства на самой вершине бывает еще более выраженной, чем среди богатейшего 1%. В качестве особенно поразительного примера приведем стоимость процента богатейших состояний Франции – которая упала более чем на три четверти с начала Первой мировой войны до середины 1920-х и еще на две трети во время Второй мировой войны. В целом это составляет падение почти на 90% в военный период, тогда как доля богатства высшего процентиля уменьшилась менее чем наполовину от довоенного объема. Ключевая особенность Здесь заключается в том, что начало падения приходится на начало периода мировых войн, когда более ранняя широкая тенденция к увеличению неравенства богатства остановилась и была насильственно развернута. Также следует иметь в виду, что в отсутствии радикальных экспроприаций и перераспределения не существует механизма, который бы изменил доли богатства настолько же быстро, как доли дохода. То, что большая часть богатства элиты была не просто перераспределена, а уничтожена в ходе войны, становится ясно по изменениям в пропорции частного богатства и национального дохода трех активных участников. Самое сильное снижение произошло во время Первой мировой войны, Зачем последовала еще одна компрессия приблизительно во время Второй мировой? Отражая эти перемены, упали и доли дохода с капитала в общих доходах больше всех получающих домохозяйств. Эти наблюдения подчеркивают тот факт, что потери элит в первом случае были тесно связаны с капиталом и с доходом с капиталом. Почему же эти войны оказались настолько неблагоприятными для владельцев капитала? Мировые войны отличались от любых других военных конфликтов в истории человечества тем, что мобилизация людских и промышленных ресурсов достигла невиданных ранее высот. Во время Первой мировой войны были мобилизованы почти 70 миллионов солдат, Беспрецедентное число в истории военного дела. При этом погибло около 9-10 миллионов, а потери среди гражданского населения от войны и связанных с войной бедствий составили примерно 7 миллионов. Франция и Германия мобилизовали около 40% своего мужского населения. Австро-Венгрия и Османская империя — 30%. Великобритания – 25%, Россия 15 – 15% и Соединенные Штаты Америки – 10%. Для финансирования операций требовались невероятные денежные ресурсы. Среди основных участников, для которых имеются данные, доля ВВП, реквизированная государством, увеличилась от 4 до 8 раз. Франция и Германия обе потеряли примерно по 55% своего национального богатства, а Великобритания — 15%. Ситуация во время Второй мировой была еще хуже. Всего было мобилизовано более 100 миллионов солдат, более 20 миллионов из которых погибли, а потери гражданского населения составили более 50 миллионов. Основные участники, помимо других видов вооружения, произвели 286 тысяч танков, 557 тысяч военных самолетов, 110 тысяч крупных военных кораблей и более 40 миллионов винтовок. Общие потери от войны, включая потерю жизни, по приблизительным оценкам составили 4 триллиона долларов – в ценах 1938 года, что на порядок выше, чем средний годовой мировой ВВП на начало войны. Завоевания позволили вывести долю государства на небывалый уровень. В 1943 году в Германии государство реквизировало эквивалент 73% своего ВВП, Почти все на нужды войны, и часть этой суммы была присвоена у населения на оккупированных территориях. В следующем году, по некоторым оценкам, государственные расходы в Японии составили целых 87% ВВП, при том, что государство также черпало ресурсы из своих колониальных владений. Титанические усилия по большей части финансировались благодаря займам, выпуску денег и сбору налогов. Займы в различной степени в последующем вели к налогам для обслуживания государственного долга, подтачиващей его инфляции или к дефолту. Успешно обуздать инфляцию удалось только лидирующим западным державам. В Соединенных Штатах Америки и в Великобритании, С 1913 по 1950 год цены всего лишь утроились. Другим участникам повезло меньше. За тот же период во Франции цены выросли в 100 раз, а в Германии в 300 раз, в Японии только за 1929 по 1950 год увеличились в 200 раз. Заодно это сильно ударило поддержателям облигаций и рантье. До 1914 года маржинальные налоговые ставки на доход в большинстве развитых стран были очень низкими, если вообще существовали налоги на доход. Высокие налоговые ставки и крутая прогрессивная шкала как раз явились результатами войны. Высокие налоговые ставки – появились во время Первой мировой войны и понизились в конце 1920-х, хотя так и не вернулись к довоенному уровню. Снова они повышались в 1930-х годах, часто в целях противодействия последствиям Великой депрессии, и достигли новых высот во время Второй мировой войны, после чего медленно, более или менее, понижались. Среднее значение этих ставок в разных странах подчеркивает тенденцию и указывает на критическую роль двух мировых войн фискальной эволюции. Рисунок 5.8 хорошо демонстрирует критическую роль войны. Мы видим, что среди всех стран сначала выделяется Япония, введшая высшую налоговую ставку на прибыль в ответ на требования русско-японской войны 1904-1905 годов, которая в какой-то степени стала репетицией Первой мировой. Не участвовавшая в войнах Швеция практически пропустила подъем высших ставок во время Первой мировой, а потом продолжала отставать во время следующей войны. Особый рисунок показывает Аргентина, находившаяся на удалении от театров мировых войн. В своей выборке Кеннет Шиф и Дэвид Стесович обнаруживает сильный фискальный эффект войны среди стран-участников и гораздо более слабую реакцию среди других стран. Массовая военная мобилизация, прогрессивная шкала налогов и нацеленность на верхнюю долю богатства элит с высшими доходами, являются тремя основными составляющими фискального выравнивания. Шиф и Стесович утверждают, что войны с массовой мобилизацией отличаются от других по своим налоговым структурам не просто потому, что они очень дорогостоящие, но и потому, что они повышают потребность в социальном консенсусе, преобразуемом в политическое давление и в требование непропорционально высокого извлечения ресурсов у богатых. Массовый призыв сам по себе не служит выравнивающей силой, тем более что у представителей богатой элиты больше возможностей избежать службы в силу возраста или привилегий, при этом они могут получать прибыль от инвестиций в военную промышленность. Соображение справедливости вдобавок к военному призыву тоже своего рода налогу, потребовали введения того, что в манифесте Лейбористской партии Великобритании 1918 года было названо «повинностью богатства». Особый упор делался на налогообложение прибыли, полученной от войны. Во время Первой мировой войны налог на то, что было сочтено чрезмерной прибылью, достиг 63% в Великобритании – и 80% во Франции, Канаде и Соединенных Штатах Америки. В 1940 году президент Рузвельт призвал к схожим мерам, чтобы немногие не получали прибыли благодаря жертвам многих. Озабоченность справедливостью, повысившееся в военное время, также оправдывала более тяжелое налоговое бремя на незаработанные доходы. Хотя прогрессивная шкала налогообложения и стала мощным средством сжатия неравностей, непропорционально большое влияние на богатых оказали налоги на наследство. Выравнивающее влияние требования справедливости значительно зависело от типа государственного устройства. Во время Первой мировой войны Демократические Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Канада были готовы выжимать богатых, тогда как в более авторитарных Германии, Австро-Венгрии и России предпочитали занимать или печатать деньги для поддержания своей военно-экономической деятельности. Последняя, впрочем, заплатила высокую цену в виде гиперинфляции и революции, и эти потрясения также сжали неравенство. Во время Первой мировой войны, прежде чем были разработаны общие шаблоны финансирования массовой мобилизации, механизмы выравнивания значительно различались между странами. Франция вошла в число стран, наиболее затронутых обеими мировыми войнами. На ее территории шли многочисленные сражения, во время Первой мировой и она перенесла два вторжения, оккупацию во время Второй мировой. Во время Первой войны и непосредственно после военного периода была уничтожена треть основного капитала Франции, доля дохода с капитала домохозяйств упала на треть, а ВВП снизился в той же пропорции. Новые принципы налогообложения вводились медленно. В начале конфликта высший налог на наследство составлял всего лишь 5%. И хотя налог на прибыль впервые был введен в 1915 году, он оставался низким на всем протяжении войны и значительно вырос лишь в 1919 году. Налог на прибыль, введенный в 1916 году, также начал приносить значительную отдачу только уже после войны, как и увеличенные налоги на наследство. Отложенный эффект в купе с бушующей послевоенной инфляцией объясняет тот факт, что компрессия высших долей дохода была феноменом преимущественно 1920-х годов, а не собственно военных лет, тогда как в отношении военной прибыли наблюдалось Противоположную. К середине этого десятилетия средняя стоимость процента крупнейших состояний упала более чем на три четверти по сравнению с довоенным уровнем. Разрушение богатства элиты продолжилось во время Второй мировой войны, когда Франция четыре года находилась под хищнической немецкой оккупацией и после, во время союзнических бомбардировок и военных действий в ходе освобождения. На этот раз были уничтожены две трети основного капитала, что вдвое больше потерь Первой войны. Испарились иностранные активы, на долю которых приходилось четверть крупнейших состояний Франции. Рухнули в этот период и высшие доли дохода, а послевоенная инфляция – за несколько лет разъела стоимость облигаций и военных долгов. Как утверждает Пикетти, общее сокращение доли дохода высшего 1% с 1914 по 1945 годы произошло за счет потерь в доходах, не относящихся к заработку, поскольку такие явления, как боевые действия, банкротство, контроль над рентой Национализация и инфляция сильно били по капиталу. Общее за две мировых войны выравнивание оказалось массивным. Инфляция в 10 тысяч процентов разорила держатели облигаций. Реальная рента с 1913 по 1950 год упала на 90 процентов а программа национализации 1945 года и однократный налог на капитальные активы до 20% для крупных состояний и 100% для тех, которые значительно увеличились во время войны, помогли свести накопление капитала почти до нуля. Стоимость состояний в верхней 0,1 процента с 1914 по 1945 год, соответственно упала более чем на 90 процентов. В Великобритании во время Первой мировой войны высшие налоговые ставки на доходы повысились с 6 до 30 процентов а новый послевоенный налог на прибыль, введенный в отношении компаний и поднявшийся до 80% в 1917 году, стал одним из самых важных налогов в отношении доходов. Тогда страна потеряла 14,9% своего национального богатства и еще 18,6% во время Второй мировой войны. Порог для верхней 0,1% доходов упал с 40 до 30 размеров среднего дохода во время Первой мировой и с 30 до 20 размеров во время Второй мировой. Еще более выраженным было падение долей дохода после уплаты налогов, данные о которых доступны только с 1937 года. Почти половина для верхнего 1% и две трети для верхней 0,1% с 1937 по 1949 год. Доля 1% крупнейших состояний среди всего частного богатства уменьшилась с 70 до 50%, что менее драматично по сравнению с падением с 60 до 30% во Франции, но тоже значительно. Пример Соединенных Штатов Америки, находящихся на другом берегу Атлантики, показывает, что обширное выравнивание, вызванное войной, может произойти и в отсутствии физических разрушений и серьезной инфляции. Доля доходов верхнего 1% страны падала три отдельных раза. Почти на четверть во время Первой мировой, в той же пропорции во время Великой депрессии и почти на 30% от остатка во время Второй мировой. В целом с 1916 по 1945 год эта доля населения потеряла около 40% всех своих доходов. Как и в других странах, потери оказались выше среди самой верхушки. Так доля доходов высшей 0,1 процента в тот же период снизилась на 80 процентов. Распад долей доходов говорит о том, что падение во многом было обусловлено бы уменьшением доходов с капитала. Высшие доли богатства сильнее пострадали во время Великой Депрессии, чем во время Второй мировой, но в целом упали на треть с пика до депрессии. Среди других участвовавших в мировых войнах стран более существенную роль в выравнивании дохода и богатства в Соединенных Штатах Америки по сравнению с, собственно, войнами сыграла Великая Депрессия. Я вернусь к этому в главе 12 -й. Даже в этом случае военное выравнивание было значительным и во многом ему способствовала крутая прогрессивная шкала налогообложения для финансирования военно-экономической деятельности. Закон о военных доходах 1917 года поднял ставку добавочного налога с 13 до 50% и облагал налогами прибыль выше 9% инвестированного капитала в размере от 20% До 60%. Военные расходы продолжали расти. И в 1918 году, уже после войны, был принят закон о доходах, применяющий еще более высокие ставки к самым крупным доходам и чрезмерным прибылям. Фактически налоговые ставки поднялись с процентов в 1913 и 1915 годах до 22% в 1918 году для доходов в 50 тысяч долларов и с 2,5% до 35% для доходов в 100 тысяч долларов. Высшая ставка для налога на наследство, введенного в 1916 году, поднялась с 10% до 25% в следующем году. Единственной причиной таких агрессивных интервенций была война. В огромной мере зависевшая от войны мобилизационная политика в ходе Первой мировой подталкивала правительство к созданию демократически-государственного налогового режима. Несмотря на то, что законы, а прибыли 1921 и 1924 годов отменили налоги на чрезмерную прибыль и сильно понизили ставки добавочного налога, сохранившиеся ставки все же были гораздо выше довоенного уровня. Таким образом, в послевоенный период мы наблюдаем некоторое фискальное послабление одновременно с новой атакой на высшие доходы и инерционный эффект в отношении того, что касается присваиваемой государством доли дохода и богатства, даже несмотря на растущее число лазеек, подтачивающих режим прогрессивного налогообложения. Последующее выравнивание отчасти обеспечивали высокие маржинальные налоговые ставки на доход и наследство. Этот процесс совпал с новым курсом и усилился с очередным витком государственного вмешательства в военные годы. В это время серьезной угрозы для национальной безопасности, когда все излишки необходимы для победы в войне, как выразился Рузвельт, Высшие налоговые ставки на доход и наследство достигли пика в 94% в 1944 году и 77% в 1941 году соответственно, а пороги самых высоких ставок существенно понизились, тем самым охватив более широкие круги лиц с высоким доходом. Также вернулся налог на чрезмерную прибыль. В то же время администрации и профсоюзы сопротивлялись федеральному налогу с продаж, который был бы регрессивным по своей природе. Значительное сдерживающее средство, учитывая, что такой налог в то время существовал даже в Швеции. Разброс дохода от зарплат сократился еще шире, по всей экономике в результате регулирования заработной платы, предпринятого Национальным трудовым комитетом военного времени. Этот орган, ответственный за одобрение всех зарплат согласно закону о стабилизации зарплат 1942 года, охотнее поднимал самые низкие заработные платы, тем самым снижая долю зарабатывавших больше других. Больше всего в относительном выражении, по сравнению с самыми низкими, потеряли самые высокие зарплаты. С 1940 по 1945 год получатели зарплаты, входящие в промежуток от 90 до 95 процентов по их размеру, потеряли одну шестую своей доли, тогда как верхний один процент потерял четверть, а верхняя 0,1 тысячная процента 40%. Бизнес ответил тем, что стал предлагать льготы вместо высоких зарплат. Само по себе это было повышение реального дохода работников. Государственное вмешательство и его косвенные эффекты сжали общую структуру распределения доходов от зарплаты, что представляло собой радикальное изменение предыдущих тенденций в связи с факторами, уникальными для периода Второй мировой войны. Эту тенденцию усилили другие факторы. Вознаграждение руководству в реальном выражении остававшееся на одном уровне во время депрессии с 1940 года понижалось по отношению к низким зарплатам, причем этот процесс был обусловлен не столько государственным вмешательством, сколько растущим влиянием профсоюзов и падением рентабельности относительно размеров фирмы. В результате действия всех этих однонаправленных факторов коэффициенты джинни дохода за время войны быстро снизились с 7 до 10 пунктов, И в те же годы фиксируется резкое снижение некоторых показателей распределения дохода и зарплат в неэлитных кругах, после чего они на протяжении нескольких десятилетий почти не менялись. Канада следовала несколько иным путем, безразличимого эффекта Великой депрессии на верхней доле доходов, но со значительной деконцентрацией во время Второй мировой войны. Такому сдвигу способствовали массивное увеличение налоговых ставок на большой доход с максимальной ставкой в 95% в 1943 году. При этом реальная ставка для 1%, получавшего наивысший доход, увеличилась с 3% в 1938 году до 48% пятью годами позже. Эволюция верхних долей доходов в Германии в каком-то отношении аномальна в том, что они увеличились во время Первой мировой войны, то есть в период экстремально высокой военной мобилизации и больших государственных расходов. Для объяснения этого феномена недостаточно просто отсутствие разрушений военного времени. Неравенство временно увеличилось тогда, когда авторитарное правительство защищало получаемые в результате войны прибыли, особенно доходы богатой промышленной элиты, тесно связанной с политическим и военным руководством. Деятельность профсоюзов удалось обуздать, и хотя были введены новые налоги на капитал, они оставались относительно умеренными. В этом отношении условия в Германии походили на условия во Франции, где увеличение прибыли и низкие налоги заставляли расти верхние доходы в 1916 и 1917 годах. Вместо внедрения обширной системы прогрессивного налогообложения правительство Германии, в первую очередь, рассчитывала на выпуск долговых обязательств. Рост денежной массы покрыл примерно 15% издержек, но инфляцию подавлял жесткий контроль цен. Несмотря на то, что денежная база за время войны увеличилась в пять раз, общая инфляция и повышение цен на продукты питания достигли всего лишь относительно контролируемых 43 и 129 процентов соответственно. Это представляет собой разительный контраст с ситуацией у союзников Германии. За тот же период в Австро-Венгрии потребительские цены повысились на 1500 процентов, а в Стамбуле на 2100 процентов. И все же... Вызываемое войной выравнивание можно было только задержать, но избежать его не удалось. Политический хаос и гиперинфляция в непосредственно послевоенные годы очень сильно понизили высшие доходы на 40% для верхнего 1% и на 3 четверти для верхней процента. Падение затронуло элиту, но не тех, кто находился между 90 и 95 процентилями, а доход домохозяйств среднего класса даже повысился денежная масса увеличилась сначала для финансирования войны, затем для оплаты репараций, а также социальных программ и программ по трудоустройству, причем последние были прямым следствием революции 1918 года, которая сама произошла как следствие войны. После прекращения контроля над ценами в 1919 и 1920 годах сдерживаемая инфляция вырвалось наружу. Индекс потребительских цен для семьи из четырех человек в Берлине вырос лишь с одного до семи и семидесятых с лета 1914 по январь 1920 и до пяти триллионов к октябрю 1923 года. Больше всех потеряли рантье. Их доля национального дохода рухнула с 15 до 3%, при том, что предпринимателям удалось сохранить свою долю. Разрушение денежного богатства из-за инфляции во время сокращения общего богатства. В 1923 году реальный национальный доход составлял от четверти до трети национального дохода 1913 года усилил выравнивание, поскольку денежные активы были распределены более неравномерно. Процессу выравнивания способствовали и перемены в экономической политике. В послевоенные годы регулирование заработной платы низкоплачиваемых рабочих сократило разрыв в заработке, а доля отчислений – в национальном доходе с 1913 по 1925 год, утроилась. При этом не является совпадением, что высшая ставка налога на наследство выросла с нуля до 35% в 1919 году. При наступившем затем правлении национал-социалистов Высшие доли дохода восстановились из-за ограничений потребления и роста заработных плат, а также благодаря прибыли растущей военной промышленности и экспроприации собственности евреев. Во время Второй мировой войны Германия присваивала от 30 до 40% национальных продуктов Франции, Нидерландов и Норвегии, компенсируя потребность в повышении налогов внутри страны. О мерах по предотвращению неравенства в военные годы ничего не известно, но к тому времени, как затихли бои, высшие доли дохода вернулись к уровню до гиперинфляции. Это произошло не столько в результате потери капитала, сколько из-за совместного эффекта снижения производства фискальной реформы и инфляции. Физическое разрушение производственных активов было относительно ограниченным, поскольку бомбардировки союзников в основном затрагивали транспортную инфраструктуру и жилые районы, а совокупный промышленный капитал с 1936 по 1945 год даже увеличился на одну пятую. Тем не менее, общий объем чистой промышленной продукции с 1944 по 1950 год понизился почти на три четверти. Также на протяжении трех лет после войны в стране была сильная инфляция, а в 1946 году высшая ставка налога на наследство увеличилась в четыре раза с 15 до 60%. Из-за потерь принудительной рабочей силы образовался недостаток рабочих рук, профсоюзы были восстановлены и оккупационные власти ввели контроль заработной платы. Как и в случае Первой мировой, основное выравнивание, по всей видимости, произошло непосредственно после конфликта. В Нидерландах В начальный период Первой мировой войны военные прибыли подтолкнули доли высшего дохода вверх, но это был лишь краткий прирост, за которым последовало резкое падение, продолжавшееся на протяжении послевоенной депрессии 1920 23 годов, из-за чего доля капитала в национальном доходе снизилась с 75 до 45%, а общее неравенство доходов сильно сократилась верхние доли дохода снова упали во время великой депрессии и в схожей степени во время немецкой оккупации вторая мировая война особенно сильно ударила по получателям высших зарплат когда доход верхней 0,1 процента упал на 40 процентов немецкие власти ввели контроль заработной платы который сохранился после освобождения и благоприятствовал низшим слоям. Ренты были заморожены на уровне 1939 года. Налоговые ставки, которые до этого оставались довольно низкими, после войны взлетели, чтобы компенсировать потери. В Финляндии, сильно вовлечённой во Вторую мировую войну, с 1939 по 1947 наблюдалось резкое падение доли дохода верхнего 1% более чем наполовину, а коэффициент джини, облагаемого налогами дохода в тот же период, упал с 0,46 до 0,3. В Дании с 1939 года по 1945 год Доля дохода верхнего одного процента упала на одну шестую, а верхний 0,1 процента на четверть. При этом с конца 1930-х по конец 1940-х доля богатства верхнего одного процента уменьшилась на четверть. Во время немецкой оккупации, датское правительство значительно повысило налоги и, соответственно, откорректировало зарплаты. Вместе с другими последствиями войны это привело к результату, противоположному результату Первой мировой войны, когда в отсутствие перераспределительной политики неравенство увеличилось, хотя верхние доли богатства за то же время сократились. И, наконец, в Норвегии, еще одной скандинавской стране, под немецкой оккупацией верхние доли доходов также ощутимо упали, причем быстрее, чем после войны. С 1938 по 1948 год верхние 0,5 процента потеряли почти треть своей доли общего дохода. Также в это время начали сокращаться и верхние доли богатства. Этот быстрый обзор показывает, что хотя конкретные меры выравнивания в разных странах различались, итог их был схож. низкие темпы сбережения и понижения стоимости активов, физические разрушения и потери иностранных активов, инфляция и прогрессивные налогообложения, контроль за рентой и ценами, а также национализация – все это в той или иной мере способствовало выравниванию. Конкретное сочетание этих факторов определяло размах и временной масштаб сжатия неравенства доходов и богатства, но источник их был один — насильственные потрясения тотальной войны. Как пишет Пикетти, смело обобщая историю своей родной Франции, в очень большой степени неравенство в 20 веке сократил именно хаос войны сопровождавшими ее экономическими и политическими потрясениями не было никакой постепенной согласованной бесконфликтной эволюции по направлению к большему равенству. В XX веке именно война, а не гармоничная демократия или экономическая рациональность стерла прошлое и создала общество в котором можно было бы Начать все с чистого листа. Столь громкое заявление порождает вопрос, верно ли это в отношении других стран. Мы можем проверить этот вывод двумя способами, выяснив, наблюдались ли разные ситуации в участвовавших в мировых войнах странах и сравнив их с ситуациями в странах, не вовлеченных напрямую в эти конфликты. Первый из этих тестов провести труднее, чем ожидается. Как мы уже упоминали, таблицы 5.1 и 5.2, предположение о том, что насильственные потрясения периода мировой войны играли критическую роль, полностью подтверждается данными о верхних долях доходов для всех воевавших стран, для которых опубликованы надежные данные. К сожалению, среди них отсутствуют данные для таких важнейших участников, как Австро-Венгрия и Россия во время Первой мировой войны и Италия во время обеих мировых войн. Тоже верный в отношении Бельгии, страны серьезно затронуты этими конфликтами, не говоря уже о различных государствах Центральной и Восточной Европы, которые были буквально перепаханы сражениями и названы кровавыми землями. Тоже можно сказать и о Китае во время Второй мировой. Однако отсутствие доказательства еще не означает отсутствие неравенства. Согласно одной реконструкции коэффициентов Джини, в которой не указаны основные связанные с войной перемены, Италия единственное исключение. Трудно сказать, насколько большим весом обладает это исследование. Что касается второго теста то во время Второй мировой войны в нескольких нейтральных странах было отмечено некоторое увеличение неравенства. В Нидерландах с 1914 по 1916 год доля верхнего 1% увеличилась на треть, с 21 до 28%, после чего к 1918 году откатилась к 22%. Виной тому была высокая монополизация прибыли и дивидендов в начале войны, а потом рост был прерван дефицитом сырья. По мере распространения войны Нидерланды не могли избежать необходимости в мобилизации и увеличении общественных расходов. В постоянных ценах государственные расходы более чем удвоились. Численность вооруженных сил увеличилась с 200 тысяч, до 450 тысяч человек, а также пришлось внедрять какие-то схемы по производству и распределению продуктов питания. Для финансирования этих действий со временем были введены новые налоги, включая прогрессивный налог на оборону и особый налог в 30% на предполагаемую прибыль от войны, которым облагались как физические лица, так и коммерческие организации ти меры вскоре помогли остановить первоначальный рост неравенству. В Швеции во время первой мировой войны также наблюдался резкий рост верхних долей дохода, за которым к 1920 году последовал крутой спад. То же происходило и в Дании. В обеих странах доля дохода верхнего одного процента дошла до исключительных 28 процентов в 1916, или в 1917 годах. Дания медленно вводила контроль над ценами и рентой, а коллективный договор, действовавший до 1916 года, понизил реальную заработную плату рабочих во время быстрого экономического роста. Налогообложение выросло лишь незначительно. Для тех годов для Норвегии нет надежных данных о доле дохода. В тех немногих европейских странах, которые смогли избежать участия во Второй мировой войне, наблюдались противоположные тенденции. Верхние доли доходов в Ирландии значительно понизились с 1938 по 1945 год, но точность данных ненадежна. Предполагается, что этому способствовали контроль над ценами и зарплатами и дефицит сырья в военные годы. В Португалии за этот период высшие доли дохода упали еще больше. Верхняя 0,1% с 1941 по 1946 год потеряла 40% своей доли, но причины такого снижения еще ждут своего объяснения. Испания также пережила значительное выравнивание 1930-х и 1940-х, и обсужу это в следующей главе в качестве примера эффектов гражданской войны. Если оставить пока в стране Швейцарию и Швецию, о которых подробнее будет сказано далее, то данные о невоевавших во время Второй мировой войны странах скудны. Большая часть Африки и Азии в то время все еще управлялась колониальными державами, а независимые государства были сосредоточены в основном в Латинской Америке, данные о которой часто страдают неполнотой. Но даже несмотря на это, данные Латинской Америки позволяют сделать два важных вывода. Один связан с радикально иной эволюцией неравенства доходов в Аргентине которая в начале XX века была одной из богатейших стран мира. Во время Второй мировой войны доля дохода верхнего 1% была самой высокой по сравнению с предыдущим и последующим периодами. Такая ситуация сравнима с ситуацией, наблюдавшейся в нескольких европейских нейтральных странах периода Первой мировой войны, в которых военные доходы увеличили доходы элиты. В начале 1940-х годов Аргентина переживала экономический рост, подстегиваемый иностранным спросом. Страна производила 40 процентов потребляемых Великобританией зерна и мяса. Верхние доли дохода и объем экспорта находились в тесной прямой зависимости, а аргентинская элита получала непропорционально высокие доходы от торговли. Далекая война не только не создала потребности в мобилизации или в фискальных мерах поддержки и не снизила оборот капитала, но, напротив, дала временный толчок неравенству, немыслимой для Европы и других частей света, вовлеченных в конфликт. Второй вывод проистекает из более широкого наблюдения о том, что во всех латиноамериканских странах, о которых имеются данные, Неравенство было очень высоким в 1960-х годах, в самый ранний период, который позволяет проводить систематическое сравнение. Для 15 стран с рассчитанным стандартизированным коэффициентом ЖИНИ для того десятилетия показатели варьируют от 0,40 до 0,76, с высоким средним значением 0,51 и медианой 0,49. Качественные данные также не согласуются с предположением о более раннем спаде неравенства в военное время. То, что походило на значительную компрессию в Чили во время Второй мировой, было объяснено специфическими внутренними экономическими и политическими факторами. Увеличение неравенства зарплаты в ряде латиноамериканских стран после Второй мировой войны представляет собой разительный контраст с Европой, Северной Америкой и Японией. Исследование верхних долей дохода в бывших британских колониях на момент объявления независимости показывает, что они были относительно высокими по сравнению с западными уровнями, которые только что сократились после Второй мировой войны. Некоторые исключения лишь подчеркивают важность эффектов войны. В Индии в годы войны доход верхнего 1% сократился более чем на треть. По мере того, как поступления от регрессивных непрямых налогов уменьшались с сокращением импорта, индийское правительство отдавало приоритет прогрессивным прямым налогом на личные и корпоративные доходы. Сверхналог на самые высокие заработки и дополнительный налог на чрезмерную корпоративную прибыль оба достигли 66%. В результате доля налогов на доходы в общих налоговых поступлениях утроилась с 23% в 1938 и 1939 годах до 68% в 1944 и 1945 годах. Учитывая небольшую налоговую базу из нескольких сотен тысяч лиц, можно утверждать, что такой сдвиг произошел за счет высшего класса. В то же время количество членов профсоюзов почти удвоилось, а забастовки, вызванные спорами по поводу компенсаций, участились. На Маврикии, в котором подоходный налог был введен в 1932 году, доля доходов верхней 0,1 процента населения упала почти на две трети с 1938 по 1946 год. Увеличение налогов во время войны совпало с массивным сдвигом между общей и чистой долей в этой элитной группе. Если в 1933 году на долю 0,1 процента самых высоких доходов приходилось 8,1 процента общего дохода и 7,6 процента чистого дохода, незначительная разница, то к 1947 году Эти показатели упали до 4,4% и 2,9% соответственно, что свидетельствовало не только об общем снижении доходов элиты, но и о выравнивающем эффекте фискальных отчислений. Верхние доли доходов в Малайзии и Сингапуре, побывавших под хищнической японской оккупацией, После 1945 года также были довольно низки, примерно на схожем с Маврикием уровне, который, в свою очередь, сравним с уровнями Великобритании и Соединенных Штатов Америки того времени. Теперь вернемся к Швейцарии и Швеции, не участвовавшим ни в одной из мировых войн. Они представляют особенный интерес, потому что демонстрируют тесное взаимодействие близости к военным действиям с массовой мобилизацией и специфическими национальными политико-экономическими условиями, определившие картину неравенства в обществах, бывших нейтральными наблюдателями. В 1914 году Швейцария, население которой на тот момент насчитывало менее 4 миллионов человек, мобилизовала 220 тысяч военнослужащих. В отсутствие эффективной компенсации или обеспечения занятости это вызвало определенное напряжение, которое вместе с тем фактом, что владельцы предприятий получали прибыль от войны, радикализировало трудовые конфликты и в конечном итоге в ноябре 1918 года выразилось в забастовках, к подавлению которых были привлечены военные. В годы войны Общие поступления федерального правительства, кантонов и коммун удвоились, чему способствовали военные налоги на доход, богатство и военную прибыль. Все они, впрочем, держались на умеренном уровне. После войны были отклонены как предложения о прямом федеральном подоходном налоге, так и предложения об однократном сборе на богатство для погашения долгов с верхней границей в 60 процентов. Вместо этого, в 1920 году для обслуживания военного долга был введен новый и более прогрессивный военный налог. Поскольку у нас нет данных о верхних долях доходов до 1933, невозможно утверждать, насколько это нововведение затронуло распределение доходов. частично, Эту лакуну заполняют данные о верхних долях богатства. Доля 0,5% крупнейших состояний во время Первой мировой войны упала почти на четверть. В 1939 году Швейцария мобилизовала 430 тысяч военных, одну десятую своего населения, но после капитуляции Франции их численность была сокращена до 120 тысяч. Урок предыдущей войны был усвоен. Чтобы ослабить социальные напряжения, призванным на службу выделили компенсацию. В этот период государственный доход увеличился на меньшую долю, чем после 1914 года, примерно на 70%. Для финансирования возросших расходов был введен ряд чрезвычайных налогов. Налог на военную прибыль со ставкой до 70%, налог на богатство от 3 до 4,5% для физических лиц и 1,5% для юридических лиц, военный подоходный налог с высшей ставкой в 9,75% и налог на дивиденды до 15%. Это показывает, что за исключением налога на военную прибыль эти налоги были умеренными и не особенно прогрессивными по сравнению с теми, что в то же время были введены некоторыми воюющими странами. Большинство дополнительных федеральных расходов покрывалось за счет долга, который за время войны вырос в четыре раза, как и во время Первой мировой. Верхняя доля доходов уменьшилась, на этот раз верхняя 0,5% процента состояний потеряла 18 процентов своей доли в то же время война оказал не такое уж сильное влияние на доходы элиты доля верхнего одного процента упала всего на один процентный пункт или на десятую часть и значительное падение наблюдалось только в самом верхнем сегменте верхней 0,1 процента на четверть с 1938 по 1945 год, но даже в этом случае показатели просто вернулись к уровню середины 1930-х. С 1933 по 1978 год доля высших доходов очень мало менялась, варьируя в узком и низком коридоре от 9,7 до 11,8%. В целом влияние военной мобилизации на неравенство оставалось довольно сдержанным. Как и повсюду, мировые войны привели к расширению прямого налогообложения, даже если оно вводилось как временная мера. В особом швейцарском контексте широкого сопротивления таким увлечением подобная политика была бы невозможна в отсутствии внешних угроз. Как и в других развитых странах, Мобилизация во время Второй мировой войны особенно создала спрос на социальные услуги после войны, которые способствовали формированию социального государства. Таким образом, швейцарское общество оказалось восприимчивым к влиянию эффектов войны, которые повсюду привели к сокращению разброса в доходах и богатстве. Эволюция верхних долей богатства – до некоторой степени соответствует такому ожиданию. Но со сравнительной точки зрения отсутствие сильных военных потрясений и связанных с этим высоких прогрессивных налогов согласуется с наблюдаемым отсутствием значительной компрессии доходов в этот и последующие периоды. Если принять во внимание необычно децентрализованную природу политических и финансовых институтов Швейцарии и тот факт, что верхние доли дохода уже были низкими по международным меркам, то неудивительно, что относительно слабое давление войны не смогло привести к более существенному выравниванию. В Швеции эволюция неравенства с 1910 по 1940 годы шла по несколько иному пути. Но, как и в случае многих развитых стран того времени, внешние потрясения в виде двух мировых войн и Великой депрессии послужили критическим катализатором перераспределительной фискальной реформы и толчком для развития социального государства. Общественное недовольство способствовало формированию первого коалиционного социал-демократического правительства страны, которая принялась предпринимать пробные шаги в более прогрессивном направлении в угрожающей тени российской революции, развернувшейся неподалеку от границ Швеции. После окончания войны заморские рынки рухнули, и промышленное перепроизводство привело к финансовому кризису и безработице. Но уже упомянутом рисунке пять Показано, что богатые пострадали непропорционально больше, тем более что пропорция наследственного богатства к национальному доходу временно резко снизилась. В эти годы впервые появляются значительные прогрессивные налоги, несмотря на то, что налоговые ставки для получателей самых больших заработков оставались очень низкими. Все это показывает, что траектория движения Швеции к одной из самых эгалитарных систем распределения доходов в мире совершенно точно началась в условиях Первой мировой войны и связанных с нею изменений. Еще сильнее эффекты войны проявились, когда на полную мощь заработала нацистская военная машина. Как выразился один ведущий социал-демократ в 1940 году, Швеция вскоре оказалась перед дулом заряженной пушки. Давление на страну оказывали как Германия, так и союзники. В какой-то момент Германия угрожала бомбардировками шведских городов, если ей не будет предоставлено право транзита через территорию Швеции. Позже Германия разработала план вторжения в случае высадки союзников в Швеции. Швеция ответила на опасную ситуацию, значительно увеличив свои вооруженные силы. За время войны военные расходы увеличились в восемь раз. Если фискальная реакция на Великую депрессию была умеренной, то налоговая реформа 1939 года значительно подняла высшие налоговые ставки и ввела временный налог на оборону, сильно прогрессивный только для получателей, самых высоких заработков. В 1940 и 1942 были введены дополнительные поправки. Кроме того, законодательно установленная налоговая ставка для корпораций поднялась до 40%. Официальным оправданием таких мер было укрепление вооруженных сил. Эти реформы проведенные за угрозы войны и разительно отличавшиеся от неопределенной политики 1920-х и 1930-х, прошли без особых дебатов или споров и были приняты почти единогласно. И все же верхние доли доходов до налогообложения в еще большей степени, чем в Швейцарии, оставались нечувствительными, к давлением военного времени, независимо от того, брать ли для анализа верхний 1% или еще более элитные слои внутри него. Предварительное снижение в 1930-х, похоже, было обусловлено в первую очередь Великой депрессией, что согласуется с сопутствующим изменением долей богатства. Во Вторую же мировую войну не наблюдалось дальнейшего снижения высших долей дохода или ускорения падения высших долей богатства. Тем не менее, более ранние исследования обнаружили, что в конце 1930-х и в 1940-х произошло основательное выравнивание среди групп дохода. В частности, наиболее сильное выравнивание во время войны произошло как в заработных платах между различными отраслями промышленности, так и в заработных платах в городах и в сельских районах. С 1940 по 1945 год разница между ними уменьшилась, что привело к уменьшению неравенства среди рабочих. Данные о высших долях доходов не подтверждают, такой компрессии. Более того, эффекты массовой мобилизации вышли далеко за пределы фискальной сферы. Она преобразовала то, что можно было назвать правыми вооруженными силами в народную армию с массовым призывом и добровольцами. Всего из населения численностью 6 миллионов триста тысяч человек через военную службу прошли 400 тысяч мужчин. Совместная служба в армии и гражданская служба помогли преодолеть существовавшее недоверие разных слоев населения и поощряли командный дух и зависимость друг от друга. При этом условия службы были довольно суровыми. В общей сложности инвалидами в результате ранений несчастных случаев осталось 50 тысяч военных. Нормированное распределение товаров также послужило критическим средством стирания межклассовых различий. Таким образом, война способствовала гомогенизации и развитию гражданского общества. Как выразился Джон Гилмор в своем выдающемся исследовании военной Швеции, «Страна в результате условий военного времени пережила значительный социальный, политический и экономический разрыв», И в 1945 году вновь вышла на сцену как общество с изменившимися настроениями и устремлениями. Призыв военного времени послужил моделью и основой для многих преобразований пара Альбина в духе его концепции «Дом для народа». Швеция получила социальные выгоды от войны, не понеся тех потерь жизни и имущества, которые понесли воюющие и оккупированные страны В этом смысле Швеция действительно испытала мощный эффект военной мобилизации, давший толчок для последующего развития в сторону социального государства. В более долгосрочной перспективе опыт военных лет, как предполагается, имело еще более широкое идеологическое влияние Представление о Швеции как и небольшой стране, спасенной от войны благодаря коалиционному правительству и общественному согласию, способствовало формированию идеала солидарного общества, поддерживаемого социальным государством с политикой перераспределения. Послевоенную политику определяли образованное в военное время системы налогообложения и общее впечатление населения о войне. В 1944 году, когда война уже близилась к концу, социал-демократы вместе с Конфедерацией профсоюзов разработали программу по выравниванию доходов и богатства посредством прогрессивного налогообложения. Это было частью повестки социал-демократов, согласно которой большинство населения должно быть свободным и независимым от нескольких владельцев капитала а социальный порядок, основанный на экономических классах, должен смениться общностью граждан, сотрудничающих на основе свободы и равенства. Проект бюджета на 1947 и 1948 годы предполагал расходы вдвое больше тех, что позволял довоенный уровень поступлений. Хотя некоторые из расходов были связаны с военным долгом, немалая их часть приходилась на социальное обеспечение. Налоги чуть уменьшились с военного максимума, но сокращение подоходного налога компенсировалось повышением налога на богатство и наследство. Таким образом, налоговое бремя сдвигалось в сторону богатых. Министр финансов и социал-демократов Эрнс Вигфорс признавал, что налог на наследство повредит крупным состоянием, указывая в качестве модели на Америку и Великобританию. Новая высшая ставка на наследство составляла 47,5%, то есть увеличилась на 150%. Социал-демократы, опираясь на настроение общества, изменившееся во время войны, решили приступить к смелому социальному эксперименту. В 1948 году военные реформы закрепились на постоянной основе, и выравнивание продолжилось. Как и в воевавших странах, в которых налоги и расходы остались высокими и после прекращения боевых действий, этот процесс в конечном итоге был связан с войной. О перераспределительных мерах, И социально-экономическом выравнивании давно говорили некоторые политические партии и профсоюзы. Массовая мобилизационная война послужила катализатором воплощения этих идей в реальности. Пример Швеции показателен в том отношении, что даже относительно умеренного выравнивающего эффекта военной мобилизации может быть достаточно, чтобы создать фискальную инфраструктуру, а также обрести политическую волю и заручиться поддержкой электората, необходимыми для реализации прогрессивной политики. Революционный момент в мировой истории – время для революций, а не поправок. От насильственных потрясений до выравнивающих реформ. Еще более верно это в отношении стран, воевавших в мировых войнах. Общая цепь событий снижало неравенство и впоследствии поддерживала, а в некоторых случаях и усиливало военное выравнивание. Это и потери капитала из-за разрушений, и экспроприация или инфляция, снижение оборотов с капитала из-за интервенций, таких как налоговая политика и контроль над рентой, ценами, зарплатами и дивидендами, а также послевоенная решимость поддерживать высокое и прогрессивное налогообложение. В зависимости от политических, военных и экономических особенностей, специфических для отдельных стран, выравнивание могло быть резким или более постепенным, сосредоточенным только в военные годы или отложенным до послевоенных кризисов, а также рассредоточенным на протяжении более долгого периода. При этом результат всегда был одним и тем же, независимо от того, выиграла ли страна или проиграла, перенесла оккупацию во время войны или после войны, и была ли она демократичной или с авторитарным правлением. Массовая мобилизация ради военного насилия служила двигателем транснациональной трансформации распределения доходов, и богатство. Можно поблагодарить Пикетти за простой элегантный ответ на вопрос, почему неравенство после 1945 года не вернулось быстро к прежнему уровню. Накопление капитала — процесс, занимающий какое-то время, и условия 19 столетия, по большей части мирного во многих западных странах, благоприятствовали ему но после широкомасштабного разрушения капитала во время мировых войн оказалось гораздо труднее восстановить его в условиях таких сохраняемых мер военного времени, как прогрессивные налоги на доход и наследство. А они оставались по мере того, как усилившее свое влияние государство, ориентированное на войну, превращалось в послевоенное социальное государство, использующие ради поддержания социального благосостояния фискальные инструменты, изначально созданные для массовой мобилизации людей и промышленных ресурсов. Военная мобилизация также способствовала и юнионизации. Это важно, потому что высокое членство в профсоюзах, поддерживающих коллективные сделки и защищающих права рабочих, обычно рассматривается как выравнивающая сила, и оно в самом деле в долгой перспективе находится в обратном соответствии с неравенством доходов. Но даже при этом, поскольку расширение профсоюзов было по большей части следствием войны с массовой мобилизацией, его вряд ли можно рассматривать как независимый фактор компрессии доходов. Значимость военной мобилизации ясно видна на примере Великобритании, в которой членство в профсоюзах увеличилось почти в четыре раза сразу же после Первой мировой войны, после чего на протяжении лет постепенно падало, а потом вернулось к прежнему пику только во время Второй мировой. В Соединенных Штатах, где во время Первой мировой войны членство в профсоюзах ненадолго увеличилось, а затем упало. Оно значительно выросло в ответ на два потрясения. Первым была Великая депрессия, породившая новый курс и закон о национальных трудовых отношениях, принятый в июле 1935 года и гарантировавший рабочим права на создание союзов и коллективные переговоры. Спустя несколько лет, когда импульс первого толчка ослаб, война стала вторым мощным толчком, приведшим к тому, что членство в профсоюзах достигла исторического пика в 1945 году, за чем последовал относительно ровный спад. Ключевые элементы этой схемы повторялись в других развитых странах. Очень низкое членство в профсоюзах до Первой мировой, значительное увеличение на последних стадиях и непосредственно после войны, частичный упадок и сильное восстановление, затем новые пики во время Второй мировой. Значительные вариации наблюдаются только в послевоенный период. В некоторых странах членство вскоре пошло на спад, но в других удерживалось на стабильном уровне и стало уменьшаться лишь в относительно недавнее время. И только несколько стран, наиболее показательные из которых Дания и Швеция, испытали значительный и продолжительный рост от уровня Второй мировой войны. Средний показатель стран ОАСР Организации экономического сотрудничества и развития показывает общую тенденцию. Членство в профсоюзах, расширившееся во время мировых войн, служило противовесом возвращению неравенства вместе с прогрессивными фискальными мерами и другими формами государственного регулирования. Как мы увидим в главе двенадцатой. Демократия, в отличие от унионизации не находится в прямой корреляции с неравенством. Но даже при этом следует отметить, что мировые войны тесно ассоциируются с расширением представительства различных слоев населения. Уже Макс Вебер указывал на лежащую в основе динамику. Основа демократизации повсюду является по своей природе чисто военной. Военная дисциплина – подразумевает триумф демократии, потому что общество желает и вынуждено обеспечивать совместную деятельность неаристократических масс и потому вкладывает в их руки оружие вместе с орудиями политической власти. С тех пор современная научная мысль неоднократно связывала массовую войну с расширением политических прав. Поскольку армии, растущие во время массовой войны, требуют какой-то социальной поддержки, расширение представительства может рассматриваться как логическое продолжение обширной массовой мобилизации. Как я утверждаю в следующей главе, этот принцип уже проявлялся в Древней Греции. В относительно более недавнем прошлом, во время Французской революции, все мужчины в возрасте от 25 лет были наделены правом выбирать членов собраний. Универсальное избирательное право для мужчин было введено в Швейцарии в 1848 году, после гражданской войны между кантонами за год до того. В Соединенных Штатах в 1868 году и в 1870 году для чернокожих тоже после Гражданской войны, в Германии в 1871 году после войны с Францией, в Финляндии в 1906 году в ходе реформ, вызванных Русско-Японской войной. Более ограниченное расширение избирательного права в XIX и начале XX века можно объяснить реакцией на волнения и возможные революции. Случаи, не связанные с войной или угрозой насилия, напротив, редки. Говоря в целом, мирный характер развития Европы после 1815 года сдерживал политические реформы. Всё радикально изменилось с беспрецедентной массивной мобилизацией в ходе двух мировых войн. Всеобщее избирательное право для мужчин в 1917 году было введено в Нидерландах, а в 1918 году в Бельгии, Ирландии, Италии и Великобритании. Всеобщее избирательное право стало реальностью в Дании в 1915 году, в Австрии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польше и формально, в России в 1918, в Германии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции в 1919, в англоязычной Канаде, В Соединенных Штатах Америки и Чехословакии – в 1920-м, в Ирландии и Литве – в 1921-м. В Великобритании женщины в возрасте от 30 лет получили избирательное право также в 1918 году, но ограничения были сняты 10 лет спустя. Вторая мировая послужила очередным толчком. И универсальное избирательное право было введено в Квебеке в 1940 году, во Франции в 1944, в Италии в 1945, в Японии в 1946, в Китайской республике, вскоре ограниченной пределами Тайваня, и на Мальте в 1947, в Бельгии и Северной Корее в 1948. Причем связь между войнами и расширением массового представительства не только была глубинной, но и явно подразумевалась. Приведем только два примера. Вудро Вильсон рассматривал избирательное право для женщин как военную меру, необходимую для того, чтобы успешно вести войну во имя человечества, войну, в которую мы вовлечены. Женщины в этой войне стали для нас партнерами. Позволим ли мы им разделить с нами только жертвы и страдания, но не привилегии и права? Судебный запрет, разрешавший участвовать в праймере с только белым гражданам, был снят в Соединенных Штатах Америки в 1944 году, и это тоже можно объяснить изменением общественных настроений и распространением в обществе, Мнение о том, что меньшинства разделили с нами жертвы и тяготы военного времени. Это наблюдение хорошо согласуется с замедлением реформ в межвоенный период, когда всеобщее право было введено в Турции в 1930 в Португалии постепенно в 1931-1936 годах и Испании, 1931 вместе со снятием возрастного ценза в Ирландии и Великобритании, 1928 Также отмечен общий медленный темп демократизации в странах, удаленных от великих войн и не вынужденных идти на уступки или предоставлять награду в связи с массовой мобилизацией. Тотальная война послужила уникальным импульсом для формальной демократизации. Массивные насильственные потрясения современной войны с массовой мобилизацией сокращали неравенство разными способами. Эти же уникальные потрясения определили и характер послевоенного развития. Универсальным и мощным средством считаются всеобщая воинская повинность и распределение продуктов. Во многих участвовавших в войнах странах Эвакуация и бомбардировки гражданского населения также усилили социальную составляющую конфликта, особенно в первой половине 1940-х. Широко рассредоточенные ужасы войны, затронувшие все население, размывали классовые различия и повышали требования справедливости, представительства и признания универсальных прав. А ведь эти ожидания противоречили характерному для предвоенного периода неравномерному распределению материальных ресурсов. Государственное планирование военного времени способствовало развитию коллективистского мышления. Большое число исследователей полагает, что войны послужили важнейшим катализатором создания современного государства всеобщего благосостояния. Катастрофическая природа Второй мировой войны значительно усилила прогресс социальной политики и потребность в послевоенных реформах. Социальные меры по перераспределению благосостояния были взяты на вооружение во всем политическом спектре в немалой степени как средство повышения общественных настроений. Вряд ли можно назвать совпадением, что газета Times, которую трудно назвать ведущим рупором прогрессивных сил, опубликовала следующую передовицу через несколько дней после капитуляции Франции и известного пророческого высказывания Черчилля о том, что начинается битва за Британию. Когда мы говорим о демократии, мы имеем в виду не ту демократию, которая предоставляет право голоса, но при этом забывает о праве на труд и праве на жизнь. Когда мы говорим о свободе, мы имеем в виду не грубый индивидуализм, исключающие социальную организацию и экономическое планирование. Когда мы говорим о равенстве, мы имеем в виду не политическое равенство, сводимое к нулю социальными и экономическими привилегиями. Когда мы говорим об экономических преобразованиях, мы думаем не столько о максимальном, хотя и это тоже потребуется, сколько о равном распределении. Среди самых важных средств достижения такого равенства были высокое прогрессивное налогообложение, юнионизация и демократизация. Это подтверждают высказывания вроде тех, какие сделали шведские экономисты Еспер Ройне и Даниэль Вальденстрем в своем влиятельном исследовании эволюции верхних долей дохода за последнее столетие о том, что макропотрясение объясняют большую часть падения, но свою роль играет также сдвиг в политике и, возможно, всеобщий экономический сдвиг баланса между доходом с капитала и трудом. В той степени, в какой сдвиге в политике и экономические перемены явили следствием мировых войн, их не следует рассматривать как отдельные факторы. Политические меры, приведшие к сокращению материального неравенства, в очень большой мере были результатом необходимости военного времени. Неважно, был ли результат намеренным или непреднамеренным, но в том, что он был всеохватывающим, сомневаться не приходится. Как в Британии, так и в других странах не остался незамеченным сделанный в годы войны призыв сэра Уильяма Бевериджа. Любые предложения о будущем, по необходимости максимально основанной на опыте прошлого, не должны ограничиваться интересами отдельных слоев, возникших в результате такого опыта. Сейчас, когда война уничтожает границы любого рода, появилась возможность начать все с чистого листа. Революционный момент в истории – время для революций, а не поправок. И хотя экономические перемены, несомненно, определялись различными сложными причинами, большинство из них коренятся в глобальной войне, сопровождающейся массовой мобилизацией. Возьмем для примера высказывания Питера Линдерта и Джеффри Уильямсона о фундаментальных изменениях рыночных факторов, которые имели место во время Великого выравнивания после 1910 года. Это были не только военные и политические потрясения, но также замедление роста предложения рабочей силы, быстрое развитие образования, уменьшение технологического перекоса по отношению к менее развитой, менее рыночной мировой экономике, которая препятствовала трудоемкому импорту с берегов Америки и подавляла основанный на квалификации и капитале американский экспорт а также сокращающийся финансовый сектор. Три из последних пяти факторов были тесно связаны с военными и политическими потрясениями первой половины двадцатого века. Резкое прекращение иммиграции, провал в глобальной экономической интеграции и падающие относительные доходы в финансовом секторе. Все это лучше объясняется если воспринимать это как последствие и проявление потрясений, а не как самостоятельные факторы. Из двух оставшихся элементов распространение образования могло влиять на уменьшение неравенства постепенно, тогда как большинство доступных данных говорят о кратковременном сокращении надбавок за квалификацию и отдаче от образования как раз в период двух мировых войн. Последний компонент рост производительности в нетребующих квалификации трудоемких секторах американской экономики не мог привести к наблюдаемым случаям резкого и значительного сокращения разных показателей неравенства от верхних долей доходов и распределения доходов и зарплат до относительных зарплат в финансовом секторе и отдачи от образования. Более того, Великая Компрессия была процессом, который шел во всем развитом мире и иногда за его пределами. Некоторые из затронутых войнами стран были источником, а другие – целью миграций. В некоторых экономиках финансовый сектор играл большую роль, чем в других, и доступ к образованию для жителей этих стран был разным. Единственное, что они имели общего, это насильственные потрясения и их влияние на собственность в виде капитала, на фискальные, экономические и социальные политики, и на глобальный обмен. С этой точки зрения жестокости войны и революции представляли собой не просто одну из многих выравнивающих сил – но скорее общую, всеохватывающую силу, определявшую политические, социальные и экономические перемены. Не действовала как независимый фактор и идеология. Если перераспределительные лозунги прогрессивных политических организаций послужили интеллектуальной и идеологической инфраструктурой, на которой строились военные и послевоенные меры, Желание и способность правительства как финансировать, так и притворять в жизнь даже более смелые социальные реформы во многом объясняются насилием, на которое они пытались реагировать. Массовое выравнивание было порождено массовым насилием, как и страхом массового насилия в еще большем размахе в будущем на послевоенное расширение социального государства всеобщего благосостояния по обеим странам железного занавеса возможно повлияло соперничество между Западом и Советским Блоком. В частности, подъем неравенства в доходах в 18 западных странах с 1960 по 2010 год сдерживала холодная война. При учете других факторов таких как предельные налоговые ставки, плотность профсоюзов и глобализация, относительная военная мощь Советского Союза, находилась в обратном и очень значимом отношении с верхними долями национального дохода. Похоже, советская угроза служила дисциплинирующим фактором по отношению к неравенству и содействовала социальной сплоченности. Это ограничение быстро исчезло, с распадом Советского Союза в 1991 году. Спустя почти полстолетия после окончания последней мировой войны она наконец-то перестала казаться реалистичной перспективой.